Глава десятая «Хорошая машинка», — кивнул Семёныч, когда я утром пришел забирать свой транспорт. «Не наш Тигр, конечно, но японцы всегда славились надежностью. «Так я же предлагал Тигр у тебя выкупить», — улыбнулся я, закинув еще раз удочку. «Но ты же ни в какую!» «Хитрожопый ты сильно, господин истребитель пятого класса!» Хмыкнул старый механик. Тигр, машина боевая. А для центра их вообще только под спецзаказ делают. Ничего, когда-нибудь и его я добуду, улыбнулся я, глядя на стоящие в стороне боевые машины центра. Семёныч хмыкнул. Ну-но, -ну. удачи! Теперь к делу! То он его приобрел деловые нотки. Тебе повезло! Это Дайода в полицейском исполнении. А насколько ты знаешь, у япошек периодически становится жарко, так что их государство не скупится на оборудование. В принципе, это уже полугражданский полувоенный агрегат, так что, можно сказать, ты выбрал лучшее из имеющегося на рынке. Кстати, на этом самом рынке свободной продажи ты такое вряд ли найдешь. Я улыбнулся на слово «выбрал». Так-то я пробежался по сайтам. Подобный автомобиль в обычном гражданском исполнении — можно было приобрести в районе 30 тысяч рублей. Сколько стоила эта спецмодификация, я без понятия. Так что, можно сказать, повезло. «Короче, агрегат знакомый», — продолжил семёныч «Все больные точки, я его знаю. Слегка укрепил подвеску, была там пара слабых мест. Вытащил жучки, которых, между прочим, было аж три штуки. И снял подушки безопасности». «А подушки безопасности зачем снял?» — удивился я. «Эх, молодежь! — заржал старый Вот как ты представляешь? Автомобиль бронированный, укрепленный, магополем. Зарядок тебя из энергопушки в дыжок. Машинка-то взрыв переживет, а вот подушка и водилия в лоб прилетит. Она тебе надо? Я почесал затылок и неуверенно ответил. — Ну да, наверное, не надо. — И я об этом. С тебя 4543 рубля. Перечислишь за работу на счёт центра. — Однако, — хмыкнул я. Это почти половина оставшихся денег. Но сам виноват. Сказал Семеновичу сжечь по максимуму. Вот он и пожег. Нюансы боевой техники знаешь? Прищурился Семенович, наблюдая за моей реакцией. Не особо, пожал я плечами. В прошлом мире техники вообще не было. А здесь я на такси и на транспорте рода постоянно передвигался. Да что же за молодежь нынче пошла? Снова забурчал главный механик центра. Смотри сюда. Он откинул капот. «Вот это — приемник для белых жалеек. Они дают буст для мотора, передавая свою энергию топлива. А вот это — для красных желеек. Они держат щит, добавляя мощности броне и общей защите. Так-то эту машинку сложно пробить. Смотри, только не перепутай. Запихнешь красную в топливную систему — сгорит нахрен двигатель. А засунешь белую в щит — так и с соплей пережбешь. «Понятно», — протянул я. «Стыдно признаться». Я реально был далек от техники местного мира. Но я знал, что жилейки имеют не только энергетическое использование. С помощью их совершенствуется оружие и защита, создаются артефакты. Белые, самые простые, как раз используют в транспортных средствах. Красные — да, для защиты. Помнится, еще оранжевые в установки ставили. Вот снаряд из них реально садом и гомору устроить сможет. Куда применялись жилейки более высокого класса, я даже боялся представить. Понял? А как понять, что нужна дозаправка? Старик изобразил фейс без церемонии схватил меня за рукав и потащил в кабину. Нажал кнопку запуска. Двигатель рыкнул, машина завелась, приборы ожили. Вот, для тупых. Белая шкала — белые желейки, красная шкала — красные. Упадет в нижнюю зону, пора добавлять. Understand? Так точно, — мыкнул я, чувствуя себя немножко неудобно. Точно понятно? Белая шкала была почти на максимуме а вот красная оставалось меньше трети. То ли экономили, то ли где-то попали в передрягу. Я как раз таскал с собой пять красных желеек, достал одну, положил в контейнер и захлопнул крышку. На краткое мгновение звук мотора заработал как будто с перебоями и снова застучал в рабочем режиме. Я не поленился и подошел, глянул на индикатор. Он показывал больше половины. «Дорогая эта штука, магический транспорт», подумал я, снова почесал затылок. В общем, спасибо, Семёныч. С меня Магорыч! Все вы только обещаете, буркнул Ист. Но я же знаю, что денег в руки ты не берешь. Так что давай вечером встретимся в кабаке. Если все пойдет как нужно, то я тебя познакомлю с моим водителем-телохранителем. Семёныч скривился. Надеюсь, ты подберешь себе нормального кандидата. Педжак здесь хоть и справится, но все-таки навыки не те. Почему-то мне кажется, что тебя его кандидатура вполне устроит, хмыкнул я и, похлопав старого Иста по плечу, сел за руль. Лихо подкатив к своей казарме, я, как заправский ухажёр, пару раз посигналил. В окнах появились любопытные лица, одним из которых была Анна. Я махнул рукой, и через две секунды девушка вышла наружу вместе с карамелькой. «Эй, эй блохастая, а ты остаешься дома!» Пантера укоризненно посмотрела на меня. «Мы в приличное заведение едем. Ты там не понадобишься. Погуляй вон пока!» «Здесь белок нет», — раздалось у меня в голове. «Да знаю я. И слава богу. А то бы выселили нас к хренам», — мыкнул я. Все, иди спай Или что ты там будешь делать?» Пантера фыркнула, гордо развернулась и пошла обратно. Анна уселась на переднее сиденье. «Не-не, подруга, давай назад», — запротестовал я, вспомнив, что подушек безопасности в этой машине теперь нет. ну ладно, ты чего?» — удивилась она. «Ничего я. Садись, говорю, назад». Девушка недовольно буркнула что-то себе под нос, но послушно пересела на заднее сиденье. Мои вчерашние разборки с питерскими имели несчастье наблюдать королевские, и, кажется, их запал немного паутих. По крайней мере, боевые группы исчезли. Остались только три машины машин-наблюдателей, что стояли около всех выездов с центра. Похоже, у них приказ уничтожить Галатионова любой ценой поменялся на приказ пасти и выжидать подходящий момент. «Ну, удачи им!» Навигатор исправно работал, проложив маршрут, и через 15 минут мы уже стояли у здания военной прокуратуры Иркутска. Шнырька быстро огляделся вокруг и не заметил никакой опасности. Мы с Анной вышли и пошли к входу. «Здравия желаю, ваш бродя», — сказал охранник. «Вы извините, кто и по какому вопросу будете?» «Это графиня Голдсмит», — кивнул я на Анну. «Она адвокат на сегодняшнем процессе по делу Потапова». «Всё зарегистрировано, можете проверить». Охранник залез в планшет и кивнул. «А вы кто?» «А я...» — улыбнулся я. «Я просто ее водитель сопровождающий». «Проходите». Анна проделала серьезную работу на самом деле. В военном суде присутствие не просто гражданского адвоката, а вообще любого адвоката было нонсенсом. Обычно там был обвиняемый и государственный обвинитель, по совместительству военный прокурор. Все. Однако прямого запрета не было. Одобрение Анна каким-то образом у гарнизона получила, так что нас проводили в зал заседаний. Ну, как зал заседаний? Это тебе не гражданский суд с трибуной для судьи и многочисленными стульями для зрителей. Это была обычная комната, где стоял стол, за которым сидела три члена военной судейской коллегии. Стол для обвинителя и клетка для обвиняемого, куда его заводили через другой вход. Поднял голову на нас судья. «Я адвокат Потапова». Тут же влезла вперед Анна. Человек с погонами подполковника скривился, как от зубной боли. Ясно. Только его очередь еще не скоро. Мы подождем, с вашего позволения. Тут уж я взял инициативу в свои руки, подхватил Анну под руку и усадил ее на единственный свободный стул. Сам же стал рядом, скрестив руки и опершись на стену. Четыре пары недоброжелательных взглядов в разных высоких чинах уперлись в меня. Вы даже не военные! Точно, подтвердил я продемонстрировав пятерню. Зато он благородный, А я еще и истребитель. Есть возражения? «Благородный адвокат для военного преступника», хмыкнул обвинитель в чине майора. «Да, «Оставайтесь», буркнул председатель комиссии. Дальше потянулась череда обвиняемых. Слово говоря, комиссия работала четко. Короткое выступление обвинителя, вынесение приговора и обвиняемого уводили. На каждого уходило не больше пяти минут. Я уже успел заскучать, когда услышал знакомое Боевший капитан Потапов! Я поднял взгляд. Андрей ввели. Он был в наручниках и кандалах, судя по размерам, способных удержать быка. Что за порядки? Волк все еще был сильно истощен и еле-еле передвигался. Он покачнулся, поднимаясь на ступеньку, чтобы усеться в клетку. Охранник попытался его поддержать, на что он наградил его взглядом, натурально оскалившись. Так что охранник отскочил и положил руку на кобуру. Я улыбнулся. «Он оправдывает свое прозвище. Даже раненого волка боятся овцы». Громкий скрип отразился в сводах маленького помещения, заставив всех стиснуть зубы от раздражения. Это Анна. Немало не смущаясь, потащила свой здоровенный стул по полу, чтобы усеться поближе. Села на него, аккуратно расправила платье на коленях, взяла папочку в руки и мило улыбнулась. «Вы не против?» Мне кажется, всем присутствующим было, что ей сказать. Но, во-первых, она была девушкой, а, во-вторых, она была графиней. Поэтому они просто молча кивнули. Обвинитель прочитал приговор, и тут в дело вступила Анна. Наблюдать за ее работой было истинное удовольствие. Она порвала их, как тузик-грелку. Единственную улику — видеозапись, стащил шнырька еще накануне. А без этого у них был только факт гибели герцога, в момент которой... Как сказала Анна, по абсолютной случайности рядом находился ее подопечный. Обвинитель краснел и ругался, судьи хмурились, но в итоге объявили Потапова свободным с лишением воинского звания и невозможностью в дальнейшем служить в имперской армии. Кроме этого, они за каким-то хреном назначили ему штраф, пять тысяч с формулировкой «непредумышленные действия или бездействия», приведшего к гибели вышестоящего начальника. Анна улыбнулась и кивнула, соглашаясь. У меня на счету оставалось 4.600, и я немного запаниковал, однако Анна с улыбкой достала свою личную карточку и тут же у секретаря оплатила штраф. Комиссия посвящалась, а затем кивнула Свободен. Конвайр освободил волка от наручников и кандалов, и он вышел в зал. Худой, истощенный, слегка недобивающий, но кажется абсолютно счастливый. Забирайте его отсюда, пока мы не передумали, буркнул подполковник. «Ой, можно подумать», — заржал я и подошел к волку, протянув ему руку. «Ну, здравствуй, Андрей!» Его рукопожатие для его нынешнего состояния вышло неожиданно крепким. Он открыл рот что-то сказать, но я его перебил. «Все вопросы потом». Он, понимающе кивнул и проследовал на выход. «Удачного дня и хорошего настроения», — сказала Анна и пристроилась за нами. Войдя на улицу, мы подошли к автомобилю, и волк молча протянул мне руку. «Ключи». «Чего?» — удивился я. «Ключи от машины, будьте так добры». «Зачем это?» «Вы меня водителем-телохранителем взяли. Моя обязанность — вести машину». Я оглядел его снизу до верху. «Может, тебе немножко отдохнуть?» «На том свете отдохну». Он снова требовательно взмахнул открытой ладонью. Я хмыкнул и положил ему в лапу брелок. Потапов открыл заднюю дверцу и махнул рукой. «Прошу вас». «Офигеть, сервис!» — улыбнулся я. «Мерси!» — кивнула Анна и проскользнула внутрь. Я же захлопнул дверь и сел вперед рядом с водителем, на что получил осуждающий взгляд. На заднем сидении безопаснее. «Спасибо, я знаю», — улыбнулся я в ответ. «Как водить не забыл?» «Очень надеюсь на это», — лукаво усмехнулся волк и нажал на кнопку старта двигателя. Опытный взгляд ощупал приборную доску. От него не ускользнула висящая ошибка с подушками. «Подушки убраны. Отлично», — сказал он. «Я снова немножко устыдился». Похоже, все в этом мире, кроме меня, знают, как сделать транспорт боевым. Куда едем? В центр истребителей. Знаешь дорогу? Естественно, — мыкнул он. Пристегнитесь. Он немного замялся, но потом все таки выдавил. Командир. Я не стал спорить и пристегнулся. Пристегнулся и он. Машина резко, с пробуксовкой, рванула вперед и ювелирно выскочила на дорогу, встроившись в поток. Бронированный джип помчался вперед, набирая скорость, Я невольно положил руку на торпеду. «Воу-воу, мы не торопимся!» «Так я сейчас и не тороплюсь», — усмехнулся боец. Я хмыкнул. «Кажется, я угадал с персоналом». Через 7 минут 20 секунд мы притормозили около проходной центра. Еще через полминуты остановились возле казармы. Там нас встречал смурной Андросов, которого я очень попросил подойти. «Здорово, Андрюха!» — улыбнулся я. «И тебе привет!» — кивнул Андрей. Я смотрю, что у тебя щечки прибавились. Вот что значит «любимая» приехала». «Хорош шутень, Галктионов», — бурнул Андросов. «Честно говоря, я, хоть убей, не мог понять этой его робости перед невестой. Вот он уже истребитель шестого класса, потенциально один из самых мощных лекарей империи. Если он так безумно любит свою невесту, что же его так напрягает? Не было у нас возможности крепко прибухнуть и пооткровенничать. Но я думаю...» что в ближайшее время я это обязательно организую». «Чего он хотел? Что за срочность и таинственность?» «Знакомься», — кивнул я на Потапова, который вышел и как бы незначай облокотился на капот. Видно было, что сил у него немного. «Телохранитель-водитель рода Галкионовых Андрей Потапов». «Вот как!» — улыбнулся Андрей. «Давно пора набрать людей. Выглядишь ты тёзка, неважно», — покачал головой Андросов. «Ваше высочество!» — поклонился Лысый, заприметив княжеский перстень. «Да, вот поэтому я тебя и позвал. Мне нужно, чтобы ты привел его в порядок». Рядом раздался странный звук. Это был волк. Я посмотрел на его округлившиеся глаза. Ну да, у спецуры были свои лекари. Но это были слабенькие, одаренные, которые лечили боевые ранения по большей части консервативным способом. Величайший же лекарский род империи был доступен исключительно высшим аристократам. «Я не сильно разбираюсь», — продолжил я. «Но я слышал, что есть методы». «Есть методы». Задумчиво кивнул Андрей, подходя к Потапову и бесцеремонно ощупывая его тело. Даже при свете солнца было видно, что ладони у княжеча окутались желтоватым сиянием. «Хм...» — проговорил он. «Мастер?» И тут же поправился. «Точнее, бывший мастер. Сейчас он ветеран, который вот-вот скатится в война. Тоже Та тебя так, Андрюха?» «Спецкамеры вашего сочиства», — ответил Лысый. «Сурово», — почесал затылок Андросов. «Одним сеансом тут не обойдёшься. Ему бы в больничке полежать по-хорошему». «Ни в коем случае», — обрубил Волк. «Чему это?» — удивился Андросов. «Я могу работать и в таком состоянии. Не для этого меня из тюрьмы вытаскивали». Андросов удивленно посмотрел на меня, покачал головой, но промолчал. Я просто развел руками, улыбаясь. «Ясно. Но тогда я прямо сейчас проведу с тобой начальный сеанс. Прочищу каналы и запущу энергетическую регенерацию. Потом буду потихоньку корректировать восстановление». Видишь, справимся и побыстрее». Он расстроенно похлопал себя по груди. «Что же ты мне не сказал, для чего его зовёшь? Я бы же лейки с собой захватил». «У меня есть. Достаточно?» Я достал из нагрудного кармана мешочек, где лежали четыре красные. Андросов заглянул внутрь. «Пока достаточно». «Что от меня еще нужно?» — поинтересовался я. «Что от тебя нужно?» «Не мешать мне работать», — ответил Андросов. «Погуляйте где-нибудь. Полчасика, думаю, хватит». И ключ от своей комнаты дайте. Не заперто, улыбнулся я, свистнув. Тут же вальяжно на улицу вышла карамелька. Она не любила, когда ее запирают. Да и зачем ее запирать? От воров? Ха-ха. Мы с Анной взяли пантеру и пошли в сторону стадиона, и стрельбища, вокруг которых был такой себе мини-парк, в котором, по большому расстройству карамельки, не водились белки. Я достал телефон и нажал на пару кнопок. У Анны! блекнуло оповещение. Она взглянула и удивленно подняла на меня глаза. «Там чуть больше 300 рублей не хватает. Я позже дам Спасибо». «Пожалуйста», — улыбнулась девушка. «Я что хотел тебя спросить?» — начал я. «Я остаюсь с тобой». Просто и без затей кивнула Анна. Я тоже кивнул головой. У меня больше не было вопросов. И мы просто шли вперед, наслаждаясь неожиданно теплым осенним деньком. Позвонил Андросов. «Возвращайтесь, готово». Мы подошли. Волк сидел на моей кровати, удивленно смотрел на свои руки, сжимая и сжимая пальцы. Он весь сейчас светился необъяснимой аурой и как будто даже добавил в массе, но это, скорее всего, визуальный эффект. Энергия не может переходить в мясо, по крайней мере, не так быстро. Это я точно знал. А вот Андросов был бледен. Как все прошло? Нормально, кивнул Андрей, вытирая выступившие капли пота на лбу, и странно посмотрел на меня, прошипев. Я ошибся. Он магистр был, Чертов магистр, и он даже неблагородный. Где ты его нашел? «Места нужно знать», — мыкнул я, вспоминая личное дело, и решил не говорить, что потенциал волка до великого магистра еще в обморок от зависти упадет или попробует отобрать такого уникума. Андрей покачал головой. «Теперь он твердый ветеран, без всяких «но» и «если». И да, теперь я уверен, что магистра я ему верну. Ты же был в курсе его потенциала?» «В курсе?» — улыбнулся я. Андросов улыбнулся. «Ну да. О чем ты я?» «Ты всегда в курсе всего». «Тебя проводить до комнаты?» «Вот еще, фыркнул Андросов. «Сам доберусь». «Какие планы на вечер?» — спросил я, тут же заслужив подозрительный взгляд. «А что такое?» «Ну, если ваше высочество не брезгует, то мы бы вечерком хотели зайти в местную пивнушку». Андросов улыбнулся. «Не брезгует. Как раз Светлана по делам в имение уехала». «Так у нас мальчишник намечается!» — засмеялся я. За спиной раздалось недовольное фырканье Анны. «Тип тому!» — Андросов подстучал меня по круги. Все, давай! Пойду я, полежу немного!» «Подожди!» «А Андрею полежать не нужно?» — уточнил я. Андросов усмехнулся. Полежать? Да ему сейчас побегать нужно! У него сейчас переизбыток энергии, которую он не знает, куда девать!» «Ясно! Давай!» — мыкнул я. Андросов вышел из нашей комнаты, а я повернулся к остальным. «Так, девочки и мальчики», — лопнула я в ладуши, — «мне нужно ненадолго отъехать. К вечеру вернусь». «Ты куда?» — в один голос сказала Анна, искочившая на ноги Потапов. «Кажется, у меня теперь две няньки». «Да, разлом закрою по-быстрому и вернусь». «Я с тобой», — волк смущенно посмотрел на свой оранжевый комбинезон заключенного. «Вот только мне бы переодеться». Я прикинул его размеры. В хорошие времена он был явно крепче меня, но сейчас похудел. Я достал чистый комбинезон. «Ну-ка, примерь». Небо еще в душ», — снова сказал Лысый. «Ладно, жду. Не вздумай без меня уезжать, командир», — внезапно нахмурился Лысый. «Признаюсь, мелькнула у меня такая мысль, но мне за нее стало стыдно. Я хлопнул его по плечу. «Не ссы дождусь». У меня также были, благодаря Анне, запасы нового нижнего белья и носков. Поэтому через пять минут вымытый лысый стоял в комбезе Иста без обосновательных знаков и в крепких ботинках. Так, мне пришла в голову одна мысль. Мы тогда сейчас заскочим на небольшой шопинг, а потом сразу в разлом. «Саша!» — подала голос Анна. «Да-да, буду осторожен, я в курсе». «Кара, пошли!» — бахнул я Пантери. Та выскользнула наружу. «А, стоп!» — внезапно вспомнил я. «Иди сюда!» Присел на корточки и махнул Лысому, чтобы он сделал то же самое. «Кара, это волк. Волк — это карамелька. Он наш, Кара, ясно?» «Да поняла я уже», — раздался в голове недовольный голос моего питомца. «Двинули». «Двинули», — засмеялся я. Мы подошли к машине и я открыл багажник, где так и лежал весь арсенал неудавшихся убийц. «Знакомые машинки?» — спросил я. На что Лысый хмыкнул. «Мне знакомо всё». «Абсолютно все огнестрельное оружие на планете, так что да, не волнуйся». Он достал слонобой, дернул затвор, заглянул внутрь и скривился. «Руки бы поотрывать хозяину. Совсем не ухаживал за ним». Взял в руки обойму с патронами и присвистнул. «Хорошая штука и очень дорогая». «Да, я знаю». С ликвидаторов я сдернул ремни с кобурами и оружием. Вычистил абсолютно все, без зазрения совести, карманы с кошельками и запасными обоймами. Но больше ничего ценного у них не было. «Пистолеты!» — кивнул я. Волк мыкнул и один за другим осмотрел три ствола. «Хотя их владельцы и были нереахоменно, стволы годные», — сказал он, отчёлкнув обоймы. Заглянул внутрь и снова хмыкнул, увидев красное сияние. «А нормальные боеприпасы есть? Или мы с одаренными сражаться будем?» «Возможно», — сказал я. А «Обычный вон, в мешке». Волк подумал, оставил антимагические патроны в одном, а второй зарядил обычными. Обе кобуры устроились у него на поясе, на широком ремне. Он засунул оружие и улыбнулся. «Начинаю чувствовать себя немного увереннее». «Сейчас ты почувствуешь себя еще лучше», — сказал я. «Садись». Ткнул в навигатор и обозначил точку. «Нам сюда». Мы поехали на точку прошедшего побоища, где шнырька в пещере, Перетаскал снарягу неудавшихся киллеров. «Подожди здесь», — сказал я. «Но...» «Здесь сейчас безопасно, поверь», — прервал я его и вылез наружу. «Отправишь шнырку в схрон, я наугад надёргал кое-что из того, что мне понравилось. Волк, теперь иди сюда». Он подошел и снова открыл багажник. откуда это здесь появилось?» Глаза лысого поползли наверх. «Когда это успело?» «Забей», — улыбнулся я. «Как-нибудь потом объясню. Что-то подходит?» Шнырка притащил несколько разгрузок с гранатами, две штурмовые винтовки, один краткоствольный автомат, два бронежилета и шлемы, менее всего заляпанные кровью. Снова мгновенная экспертиза. В результате чего передо мной стоял боец в бронежилете в разгрузке с запасными магазинами и гранатами, а в руках он крепко сжимал краткоствольный автомат. Я удивился, кивнув на две винтовки, которые выглядели более внушительно. «Почему не эти?» И снова широкая улыбка спецназовства. «Долго объяснять. Но если вкратце, то это охотничье, кивнул он на одну из штурмовых винтовок. «Хотя и дорогая охотничья. Второй немец, добротный, но уже не первой свежести. А вот это — вихрь». Он показал на краткоствольный автомат с непривычно крупным калибром и большим магазином. «Это наша игрушка. Я, честно говоря, даже удивлен, что она у вас есть». Обычно за пределы спецподразделения она не выходит. Уж поверь мне, машинка хорошая. «Я тебе верю», — кинул я. «А каска?» «Я не ношу шлемы», — скривился Лысый. «Как так?» «Считайте это предрассудком. Мне в голову не прилетает». «Ну да», — заржал я, кивая на его шрам, пересекающий глаз. «Не прилетает». Лысый пожал плечами и без улыбки ответил. «Это как раз прилетело в тот последний раз, когда я надевал шлем». «Хорошо», — сдался я. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Уж поверь мне, знаю», — улыбнулся Потапов. «Но сейчас куда?» «А сейчас мы едем закрывать разлом, после которого ты получишь нехилую премию, а на этом свете станет на несколько плохих людей меньше». «Плохих людей?» — нахмурился Андрей. «Ну, они думают, что заманили меня в засаду и хотят там убить. Как ты думаешь, это плохие люди?» «Однозначно», — недобро улыбнулся Волк и с нежностью погладил свою новую игрушку.